Часть 9. Гоблины. Основное мост, о котором известен во всем мире, также в моем, кстати, тоже. Существа, похожие на некоторого подобия мобов из игры. И вдруг стали опасными для людей. Поодиночке были слабы, но в группе могли использовать даже оружие. Они как дикие пололюди подвижные, невысокие, буйные, нападали на людей и домашний скот. Хотя, как правило, жили в лесу, гоблины почему-то расположились на горной тропушке, ведущей в соседний город. Мы неторопливо шли по лугам, ведущих к дороге. Э-э, а... я почему гоблины вообще остановились в таком месте? То есть мы ведь благодаря ним получили подобный хороший квест. За уничтожение одного гоблина давали 20.000 эрис. Не знаю, насколько они сильны, но по словам Рин, с ними проблем быть не должно. Поскольку я получил свою долю от награды, просто таская сумки до Троицы, я, в принципе, был рад. Наверное, впервые, когда у меня такой простой квест без всяких забот. Как правило, мои товарищи создавали проблемы на полпути, но сегодня мы благополучно достигли горы. Эта гора была такой заросшей, прямо как в Японии. Коричневая, скалистая, с растительностью. Было несколько деревьев для гоблинов. Перебиравшись в подобное место, было страновато. Будь я здесь со своей обычной группой, я бы чувствовал некоторое беспокойство без прохождения квеста. Но сегодня у меня было глубокое чувство безопасности. Должно быть, потому что я был с нормальной группой. Тейлор остановился и открыл свою карту. Так. Гоблины были замечены вот в этой части тропы. Идём вниз по дороге. Скорее всего, они будут в пещерах. С этого момента будьте осторожны. Я чувствовала себя несколько взволнованной из-за инструкции у Тейлора. Вот каким должен быть нормальный разговор между авантюристами. Желание атаковать ближайшего врага, внезапное желание применить взрыв или желание вернуться пораньше, чтобы выпить пивка. Вот это странно! Вся команда смотрела на меня и кивнула. В гору вела всего лишь одна единственная тропинка, узкая, вьющаяся по коварному горному лику. Путь был довольно широк, чтобы бок о бок могли идти 5-6 человек. Но с одной стороны была скала, а с другой обрыв. Мы шли по тропинке тихо, и вдруг я кое-что заметил. Ам. Э, а... что-то идёт по горной тропинке вперёд. Это нашло моё обнаружение врагов всего один. Обнаружение врагов это один из моих навыков. И вдруг он среагировал на что-то. Цель была всего лишь одна, но разве гоблины не двигаются группами? Троица обернулась в удивлении, когда услышала то, что я сказал. "По-казамо, у тебя есть навык обнаружения врагов? И всего один враг? Он не может быть гоблином. И здесь не должно быть сильных врагов, которые могут передвигаться в одиночку. Тропа прямая, если найти хм. Как же поступить?" Должны ли мы вступаю в битву? Сказав это, Тейлор поднял свой щит. Нет, нас обнаружат. Хотя если мы спрячемся возле деревьев, у меня есть навык скрытность, действует на всех членов группы, который коснулся облательного навыка. Давайте за деревья, спрячемся там. Услышав, что я сказала им, Трейка удивилась ещё больше, но всё-таки спряталась за деревьями. Какая жела этот командо опыта хавантиéristов. Если вы не уверены, с какими противниками будете сталкиваться, лучше избегать боя и наблюдать. Это была одна из основ. Нет ничего постыдного в том, чтобы вот так вот быть осторожными. Ведь умереть даже можно так. Если бы это были обычные товарищи по команде, они бы действовали, наверное, скрытно и сложно. Пока я думал о том остём, противник появился. Если кратко, зверь семейства кошачьих. Что-то вроде э-э тигра или льва. Покрыт чёрной шерсткой, у него огромные клыки, как у саблезубого тигра. Зверь подозрительно обнюхивал горную тропу, по которой мы недавно шли. Когда Арина увидела его, прикрылась в панике. Она чуть было не закричала от страха. Котрое как напряжение вцепилось в меня ещё крепче. Раз так сильно нервничает, возможно, зверь действительно очень опасный. Обнюхал местность. Он наконец-таки направился туда, откуда мы пришли, в сторону города. Ох, страшно. Убийца Новичков, это было убийца Новичков. Один сказал это со слезами на глазах, поэтому уверен, Противник был действительно грозный. Моё сердце чуть не остановилось. Но теперь у нас проблема. Он пошёл в направлении города. Мы не можем вернуться обратно тем же путём. Ух, мы спасины. Я понял, гоблины явно не по горной тропинке пробирались в городу. Фу, страшно. А а он действительно настолько страшный? Услышав мой вопрос, они шокировали меня. Они спросили в ответ: "А что ты не знал?" Это было биться новичков. Он обитал рядом с более слабыми монстрами вроде гоблинов или кобольдов, с которыми новички могли бы легко расправиться, и охотился на слабых авантюристов. Это значило лишь только одно, что приманка для авантюристов были гоблины. Они не сидели на одном месте. Он гонял их, чтобы сменить свои охотничьи угодья. Довольно хитрый и опасный монстр. Страшновато, если честно. В этом мире очень много жутких и умных монстров. Я бы хотел, чтобы Аква ощутила на своей шкурке, как во вселенной такой убийце новичков. Мы можем заверить квест на гоблинов – Вы ведь новичков, как проявляет гоблинов, которые используют для заманивания авантюристов. Если убьём гоблинов, спрячем их тела в лесу вдоль горной тропинки, он нас не заметит. Понимаете? Даже если подберётся слишком близко, сможет рассчитывать на обнаружение врагов казамы. Да и прятаться тут мы не сможем вечно. Давайте посмотрим на наши цели. Мы все согласились с предложением Тейлера и вышли из леса. В этот момент Арин взяла часть багажа, который я нёс, и сказала: "Если столкнёмся с убийцами-новичков, придётся бежать. Будет лучше, если у тебя с Акасума будет меньше груза. Я тоже понесу багаж в качестве компенсации, рассчитываю на твоё обнаружение. Искретность хороша?" Арин сказала это слегка нервно и забрала мои сумки. После её слов Тейлор и Кит тоже быстро забрали у меня сумки, и мы решили пойти.